Глава 3. Дурацкая акция. В первый день после возвращения в дом номер 32 по улице Вензерский сад, Падингтон был ужасно занят. Надо было распаковать чемоданы, навестить друзей, рассказать все новости, причём не один раз, а снова и снова. Надо было обшарить все кухонные шкафы, посидеть на всех старых знакомых стульях, словом, надо было переделать тысячу вещей, общее название которым возвращение домой к привычной жизни. Все были так радостно его видеть медвежонка и послушать о его приключениях, что часы летели как на крыльях, и когда он вечером пошёл в свою комнату ложиться спать, ему уже казалось, что он и вовсе никуда не уезжал. После долгих недель на море, в маленькой каюте, так было приятно улечься в собственную кроватку, тем более что в его отсутствие мистер Браун заново отремонтировал комнату. Стены в ней теперь были нежно-голубого цвета, Все рамы ярко блестели свежей белой краской, а на стене в придачью появилась специальная доска, в которую можно прикреплять записочки-напоминания. И ещё на полу новенький ковёр. Старый немного поизносился. Объяснила миссис Браун, когда на следующее утро принесла ему завтрак в постель. А новый мы специально купили с ярким узорчиком, чтобы твои пятна были не так заметны. Мои пятна? Миссис Браун? Оскорблённо повторил медвежонок, садясь к кроватке и протирая лапами глаза. Твои пятна. Непреклонно повторила миссис Бёрд, раздёргивая шторы и впуская в комнату поток солнечного света. Старый ковёр прямо-таки задубел от присохшего мармелада. Нам бы только что распиливать не пришлось, чтобы вынести из комнаты. Миссис Браун подозрительно посмотрела на Паддингтона. У тебя есть какие-нибудь планы на утро? спросила она. Вазиннгтон задумчиво обмакнул лапу в банку с мармеладом. "Вообще-то нет, миссис Браун", сообщил он туманно. "Я пойду куплю кое-что. А ещё хочу положить деньги, которые выиграл, в банк, для сохранности". "Прекрасная мысль", одобрила миссис Браун. "Мне будет не по себе, если ты станешь таскать столько денег в чемодане. Никогда не знаешь, что может случиться". чувствовала, что ответ медвежонку успокоенный миссис Браун. Последнее время в доме номер 32 по улице Риджерсский сад было как-то непривычно тихо. А сегодня утром миссис Браун проснулась с неприятным чувством, что покой, затянувшийся на несколько недель, скоро будет нарушен. Не подстелих пока, но тихо, мрачно посоветовала миссис Бёрд, когда миссис Браун поделилась с ней своими мыслями по дороге обратно на кухню. Слух миссис Бёрд ничего не сказала, но у неё тоже было такое чувство, что они переживают за тиши перед бурей. Впрочем, даже миссис Бёрд при всём желании ни в чём не смогла бы упрекнуть Падингтона, когда он через некоторое время появился в дверях кухни полностью одетый и готовый к выходу на улицу. Мех его был тщательно расчёсан, старенькая пальтишка выглядела на удивление опрятно. Медвежонок выскочил из дома и торопливо зашагал в направлении рынка Портобелло. В одной лапе он нёс свой чемодан, А в другой ношительно вида брошюру с надписью Банк Флойда. Паддингтон сделал лишь одну остановку у булочника, возобновить заказ на ежедневную порцию булочек и поболтать о своих приключениях во время поездки. После этого он поспешил к антикварной лавке мистера Кробера. Обычно Паддингтон приходил к мистеру Кроберу на после завтрак ровно в 11, но сегодня ему надо было предупредить своего друга, что он скорее всего задержится. Торговцы с рынка Портобелло давно знали и очень любили Медвежонка. Поэтому за разговорами он продвигался вперёд куда медленнее, чем ему хотелось бы. То одно, то другое. И когда он добрался до дверей банка, было уже почти 10. Зато он очень обрадовался, увидев, что он первый в очереди. Тщательно огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не подсматривает, уселся на тротуар, вытащил из чемодана пачку денег. Я принялся их ещё раз пересчитывать, чтобы убедиться, что всё на месте. У Паддингтона уже довольно давно был счёт в местном отделении банка Флойда. Но хотя он иногда заходил поболтать с управляющим и убедиться, что с банком ничего не случилось, носить деньги на счёт ему доводилось редко. Тем сильнее он предвкушал это удовольствие. Денежные купюры были новенькие, хрустящие. Отделять их лапами одно от другой было довольно сложно, поэтому вскоре Паддингтон напрочь позабыл обо всём остальном. И только когда на тротуар упала тень, он понял, что рядом кто-то стоит. Торопливо запихав деньги под пальтишко, Паддингтон поднял глаза и увидел высокого, очень представительного дяденьку в чёрном пальто и в цилиндре. Дяденька воспитанно приподнял цилиндр. "Покорнейше прошу меня извинить", проговорил он. Но я не мог не заметить, чем вы, мой юный медведь, занимаетесь, и решил поинтересоваться. Не является ли наша встреча счастливым совпадением? Паддингтон подскочил, по-прежнему сжимая под пальтишком свои купюры. Со Сливы совпадением? повторил он испуганно. Ани, не сильно ошиблись. Вы не так поняли. Улыбнулся дяденька Я хотел сказать, возможно, мы тут по одному и тому же делу. Паддингтон немного успокоился и вежливо приподнял шляпу. Я пришёл положить деньги в банк, сообщил он весьма предусмотрительно, делать скромный запас на чёрный день. А добрый ли его дяденька? Я не устаю это повторять. Ну, не очень скромные. Не без солидности уточнил Паддингтон. Я выиграл целых 50 фунтов на корабельном конкурсе. 50 фунтов, повторил дяденька с огромным интересом. И вы хотите сказать, что похороните все эти деньги в банке? Не все 50, возразил Паддингтон. кое-что я оставлю, чтобы купить подарки друзьям. Дяденька взял Паддингтона за лапу и отвёл в сторону подальше от двери банка. Какое счастье, что мы с вами познакомились, сказал он. Видимая правда, судьба. Он тщательно огляделся, а потом продолжал доверительно понизив голос. Вот если бы вы мне сказали, что забираете деньги из банка, я бы ещё понял. Строго между нами банк Флойд в любой момент может лопнуть. У Пазинтона глаза тоже совылезли на лоб, и он с испугом покосился на крепкое свиду здание. Что Вскликнул он в страшном волнении: "Банк, а это может лопнуть!" Шшш. Дяденька приложил палец к губам и потянул медвежонка в соседнюю подворотню. "Не так громко, медведь, а то вызовете панику, и будет совсем худо". Он внимательно оглядел улицу, а потом задумчиво уставился на Паддингтона, словно решая про себя, можно ли тому доверять. "У вас вид достойно-порядочного медведя". Решил он наконец. Вот и интересно. Можете ли вы мне сказать, на чём сейчас стоите? Паддингтон от души изумился такому вопросу. На асфальте, ответил он не задумываясь. А-а, воскликнул дяденька. А можете ли вы мне сказать, что находится под асфальтом? Земля, сказал Паддингтон, но уже не так уверенно. Дяденька усмехнулся. И вытащил из внутреннего кармана пробирочку с какой-то тёмной жидкостью. "Вом, медведь, я могу раскрыть эту тайну", сказал он, поднимая пробирочку к свету. "Нефть. Вы в данный момент стоите на нефти, и её там на миллионы фунтов". Он указал на тёмное пятно на проезжей части дороги. 99 человек из ЦТА сказали бы вам, что это машинное масло. Им совершенно не вдог, что это нефть просачивается из-под асфальта. Говорю вам по-дружески. Любой, кто купит акцию нефтяной компании Portobello, на одних только процентах заработает целое состояние. Нефтяной компании Portobello, воскликнул Патингтон. Ну, я кажется, Я когда про такое не слышал. Дзяденька снова полез в карман. О ней мало кто слышал, заявил он. Она так уж давно на существует. Вот, посмотрите, уважаемый медведь. С этими словами он протянул Пазинктону какую-то бумажку. Должен признаться, есть у вас что-то располагающее. Вообще цена этой акции 55 фунтов, но я, пожалуй, уступлю вам её за 50. Падингтон посмотрел на дяденьку в сильном сомнении. "Спасибо вам огромное", вежливо сказал он. "Но, вряд ли я могу потратить целых 50 фунтов. Мне ведь ещё надо купить подарки". "Ерунда", отрезал дяденька, вычёркивая слова 55 и вписывая вместо них 50. "На проценты вы купите столько подарков. Сколько вам заблагородится, даже ещё больше". Не успел Падингтон ирта раскрыть А уж тем более хоть что-то сказать, как акция уже оказалась у него в лапе, а стопочка его фунтов перекочевала к дяденьке во внутренний карман. Только запомните, никому ни слова, предупредил дяденька, а то пойдут всякие слухи, по крайней мере, до тех пор, пока не поставят буровые вышки, а там рассказывайте хоть направо и налево. Буровые вышки? уставил Пазинтон. Какие штуки, которыми качают нефть? пояснил дяденька. Мне ещё надо успеть распорядиться об их доставке. А когда мне заплатят проценты? предусмотрительно поинтересовался Патингтон. Дяденька усмехнулся. Какой деловой подход мне понраво, сказал он, выглядетельно симпатичный медведь, предлагая встретиться прямо здесь завтра утром. На там же месте, в тот же час. Посмотрим, что я смогу устроить. Только помните, рот на замок и молчок, а то на рынке случится взрыв. С этими словами он взмахнул сложенным зонтиком и зашагал по улице Портобелло, оставив Паддингтона стоять на тротуаре и разглядывать бумажку. Глаза у медвежонка так и блестели. Выглядела бумажка весьма внушительно, и отпечатана была каким-то очень кудрявым шрифтом. который был довольно трудно прочесть. Подингтон только разобрал, что слова "Нефтяная компания Портобелло", которые были напечатаны по самому верхнему краю. А вот дальше буквы становились такими мелкими, а текст таким плотным, что медвежонок, помучившись немного, решил забрать бумажку домой там почитать её на досуге. Помнит дяденьки на указание, он аккуратно сложил бумажку в четыре раза и для сохранности засунул в шляпу. Раньше Пазиннгтон никогда не доводилось быть владельцем акций, тем более пятидесятифунтовой акции нефтяной компании. И теперь, шагая по направлению к дому, он ощущал себя очень важной персоной. Впрочем, проходя мимо знакомых лотков и лавочек на рынке, он не только плотно зажимал лапой ротную на всякий случай, а после возирался. Ведь кроме того, что рот надо держать на замке, дяденька ещё сказал что-то про взрыв на рынке, а Пазиннгтон был не из тех медведи, которые рискуют понапрасно. Добравшись до дальнего конца рынка, Пазиннгтон приостановился возле витрины небольшого магазинчика. Он один за другим рассматривал выставленные в ней предметы, и на мордочке у него было очень задумчивое выражение. Он, конечно, привёз всем Браунам небольшие подарки, но ему так хотелось купить для своих друзей что-нибудь уж совсем необыкновенное, и отблагодарить их тем самым за доброту, они ведь заплатили за его поездку в Перо. Паддингтон ни минуто не сомневался, что на проценты со своей акции сможет сделать Брауном просто замечательный подарок. Не сомневался он и в том, что владелец магазинчика не станет возражать, если он расплатится завтра. Несмотря на то, что Паддингтон любил и умел поторговаться, все лавочники с рынка Портобелло относились к нему с величайшим почтением. Чувствуя себя очень богатым медведем, Паддингтон провёл в магазине гораздо больше времени, чем рассчитывал поначалу. И когда он добрался до лавки мистера Крубера, чтобы приступить с ним к послезавтраку, его дрок уже не на шутку встревожился и ждал снаружи. "Я уж подумал, вы и вовсе не придёте, мистер Браун", воскликнул он. "Я ваш кружку накрыл блюдчиком, чтоб какао не остыло". Паддингтон с благодарностью опустился в шезлонг, стоявший на тротуаре, а мистер Крубер засуетился, пристраивая тарелку с булочками на соседнем столике. "Я ходил покупать подарки, мистер Крубер. объяснил медвежонок. Мистер Крубер посмотрел на него поверх очков с лёгким упрёком. "Это, конечно, очень великодушно с вашей стороны, мистер Браун", похвалил он. "Я не сомневаюсь, что все будут вам очень признательны, но не стоило ли оставить немного денег себе и положить в банк на чёрный день? Тут на рынке в последнее время завелись всякие мошенники", добавил он, прежде чем Пазинтону успел ответить. "Я сегодня утром очень обрадовался, когда узнал, что вы положили деньги в надёжное место". Мистер Крюбер тоже уселся в шезлонг, и отхлебнул какао. Сколько, я понял, по нашей округе бродит какой-то негодяй, а и продаёт фальшивые акции некой фирмы, которая называется Нефтяная компания Портабелла. Вы просто не поверите, мистер Браун, но нашлись два-три легковерных человека, которых даже купили. Тут мистер Крюбер посмотрел на медвежонка с некоторой тревогой, потому что из-за кружки с какао донёсся придушенный кашель. Надеюсь, не слишком горячо, мистер Браун. Осведомился он. "Да чего, мистер Крюбер?" ответил Пазиннгтон, прокашлявшись. "Это я из оболочки. Изюминка попала не в то горло". Мистер Крюбер постучал Пазингтона по спине, а потом снова селся в шезлонг, чтобы продолжить рассказ. "Этого типа, которого пытается поймать полиция, зовут Дендидж". "Дендидж?" эхом повторил Пазиннгтон, уже не скрывая своей тревоги. Да, представьте себе, продолжал мистер Крубер. Его так прозвали за манеру одеваться. Можно подумать, что он работает в Сити. Собственно говоря, на первый взгляд его вовсе не отличишь. Надеюсь, его скоро поймают, а то он испортит репутацию нашего рынка. Я вчера разговаривал с полицейским, и он со мной согласился. Нет ничего хуже, чем продавать не имея на это права, разве что покупать не имея на это денег. Мистер Крубер грустно покачал головой. А такое тут в последнее время Тож случалось с мистер Брауном, добавил он. Однако, к пощадь полиции уже идёт последовать этих проходимцев. Остаётся надеяться, что когда их поймают, они получат по заслугам. Тут мистер Крубер умолк, потому что к величайшему его удивлению, Паддингтон спрыгнул с шезлонга, стащил себе пальтишко и тщательно прикрыл внушительную кучку своих покупок. Вы хорошо себя чувствуете, мистер Браун? встревоженно спросил мистер Крубер. Должен сказать, вид у вас не самый бодрый. Паддингтон бросил опасливый взгляд направо, потом налево. Чувствует ли я себя хорошо, мистер Крюбер? сказал он загадочно. А вот хорошо ли поступил, сказать трудно. Мистер Крюбер знал по опыту, что пытаться вызнать истину бесполезно, и всё же на душе у него стало ещё тревожней, когда Паддингтон рухнул обратно в шезлонг, оставив пол булочки недоеденными на тарелке. Если мистер Крубер не на шутку встревожился, то Паддингтон был просто убит горем. Мордочка у него давно уже начала вытягиваться и всё продолжала вытягиваться, пока он брёл обратно на улицу Вензёрский сад, обдумывая по дороге утренние пришествия. Когда медвежонок оказался у знакомой зелёной двери дома номер 32, мордочка у него уже была длиннее некуда. Но к этому времени он так плотно нахлобучил шляпу на лоб, так низко повесил голову, и так сильно сутулил плечи, что только очень внимательный наблюдатель заметил бы, что что-то не так. Паддингтон приподнял край шляпы, бросил последний тревожный взгляд на улицу, а потом исчез из виду с громким щелчком захлопнув за собой дверь. Щелчок этот мог означать только одно. По крайней мере, один из Браунов сегодня не намерен больше ни с кем вступать в разговоры.